Глава 2 В том районе Нижнего Манхэттена, что носит название «Маленькая Сирия», неподалеку от места, где голем вышла на берег, жил жестянщик по имени Бутрас Арбелли. Он был католиком-маронитом и появился на свет в большом селении Захле, раскинувшемся в долине самого подножья Ливанского хребта. Арбели взрослел как раз в то время, когда, казалось, все мужчины, не достигшие 30 лет, уезжали из Большой Сирии, чтобы найти счастье в Америке. Одних толкали в путь рассказы миссионеров или уехавших ранее родственников, которые присылали домой письма, толстые от вложенных банкнот. Другие бежали от обязательной воинской повидности и непомерных налогов, установленных турецкими правителями. Всего народу уехало столько, что в некоторых селениях опустели рынки, а в разбитых по склонам холмов виноградниках неубранные грозди так и высыхали на лозах. У покойного отца Арбелли было пятеро братьев, и доставшиеся им после раздела участки земли, которая и до них много поколений делилась между родственниками, были до того малы, что там и сажать-то ничего не стоило. Сам Арбелли... Ставший учеником жестянщика зарабатывал жалкие гроши. Его мать и сестры разводили шелковичных червей, чтобы пополнить скудный семейный бюджет, но заработанных денег едва хватало на еду. Все стремились в Америку, и Арбели решил, что и ему должно повести там. Он распрощался с семьей, сел на отправляющийся в Нью-Йорк пароход и уже скоро арендовал небольшую мастерскую на Вашингтон-стрит в самом центре стремительно растущего сирийского квартала. Арбели оказался хорошим и добросовестным работником, и даже на заполненном товарами рынке Нью-Йорка его изделия выделялись высоким качеством и умеренной ценой. Он делал тарелки и чашки, горшки и сковородки, кухонные инструменты, наперстки и подсвечники – Иногда кто-нибудь из соседей просил его отремонтировать прохудившуюся кастрюлю или погнутую дверную петлю, и когда он возвращал хозяину вещь, она была лучше, чем новая. Тем летом Арбели получил интересный заказ. Женщина по имени Мариам Фадул принесла в его мастерскую старый и порядком помятый, но все-таки красивый медный кувшин. Он хранился в семье столько, сколько Мариам себя помнила. Ее мать держала в нем оливковое масло, а когда дочь уезжала в Америку, то отдала ей со словами «Пусть с тобой всегда будет кусочек родины». Мариам и ее муж Саид открыли на Вашингтон-стрит кофейню, которая скоро стала любимым местом встреч всех соседей. И вот как-то утром, оглядывая свою кухню, на которой так и кипела работа, Мариам решила, что старый кувшин, хоть и любимый по-прежнему, стал выглядеть чересчур жалко. Может, Арбели сумеет хотя бы выправить несколько вмятин и, возможно, отполировать его заново. Оставшись один, Арбели внимательно рассмотрел кувшин. Тот был дюймов девяти в высоту, круглым, как луковица, внизу, с узким высоким горлышком. Мастер украсил его очень тонким и изящным узором. Вместо обычного повторяющегося орнамента весь сосуд был покрыт причудливыми петлями и завитками — прихотливо и вроде бы беспорядочно переплетающимися друг с другом. Зачарованный Арбелли долго вертел кувшин в руках. Тот явно был очень старым, вероятно, гораздо старше, чем представляли себе Мариам и ее мать. С чистой медью уже давно никто не работал из-за ее излишней мягкости. Латунь и жесть служили куда дольше, и работать с ними было легче. Вообще-то, учитывая его возможный возраст, кувшин сохранился даже лучше, чем можно было ожидать. Вот только мастера, изготовившего его, установить не удалось. На донышке не было никакого клейма. Арбели внимательно рассмотрел несколько глубоких вмятин на стенках и понял, что если он попытается выправить их, узор пострадает, и следы все равно останутся. Лучше будет, решил он, отполировать всю поверхность, а потом нанести орнамент заново. Арбели обернул широкую часть сосуда тончайшим пергаментом, взял угольный карандаш и, осторожно потирая им по пергаменту, скопировал весь созданный старым мастером узор в мельчайших подробностях. Потом, закрепив сосуд в тисках, снял с огня свой самый маленький паяльник. Но стоило Арбели наклониться над сосудом, его вдруг охватило странное дурное предчувствие, от которого гусиной кожей покрылись спина и руки. Задрожав, он отложил паяльник и сделал глубокий вдох. Что так испугало его? На улице тепло, он хорошо позавтракал, был совершенно здоров, и дела шли хорошо. Он потряс головой, снова взялся за паяльник и прикоснулся раскаленным кончиком к одному из завитков орнамента. В то же мгновение могучий удар обрушился на него с силой и внезапностью молнии. Арбели взлетел в воздух и приземлился в куче тряпья за верстаком. В голове у него все крутилось, а в ушах стоял звон. Он повернулся и попытался оглядеться. На полу посреди его мастерской лежал обнаженный мужчина. Не веря своим глазам, Арбели посмотрел, как мужчина с трудом сел и закрыл лицо ладонями. Затем тот опустил руки и обвел мастерскую горящим, ошеломленным взглядом. Можно было подумать, что долгие годы его держали в самом темном и глубоком подземелье, а теперь грубо вытолкнули на свет. Пошатываясь, незнакомец поднялся на ноги. Он был высок, хорошо сложен и красив. Даже слишком красив. Его черты отличались какой-то пугающей безупречностью, словно у ожившей картины. Темные волосы были коротко подстрижены. Казалось, он не сознает своей ноготы. На правом запястье мужчины Арбели заметил металлический браслет, и в то же мгновение его, похоже, увидел и сам незнакомец. Он вытянул руку и в ужасе уставился на украшение. «Железо!» — прошептал он и добавил. «Но это невозможно!» Наконец человек заметил и Арбелли, скорчившегося за верстаком и не смеющего дышать. Одним ужасающе сильным и грациозным движением мужчина наклонился к нему, схватил за шею и рывком поднял с пола. Перед глазами Арбели поплыл багровый туман. Он чувствовал, что его голова касается потолка. «Где он?» — выкрикнул мужчина. «Кто?» — прохрипел жестянщик. «Колдун!» — Арбели пытался говорить, но мог только нечленораздельно мычать. В досаде обнаженный мужчина разжал руки, и Арбели свалился на пол, хватая ртом воздух. Он огляделся в поисках какого-нибудь оружия, и тут взгляд его упал на лежащий в куче ветоши дымящийся паяльник. Схватив его за рукоятку, он бросился на обидчика. Стремительное, едва заметное движение, и жестянщик вновь оказался распростертым на полу, а к ямке у основания его горла прижималась рукоятка паяльника. Опустившийся на колени незнакомец склонился над ним. Паяльник он держал прямо за раскаленный до красноты кончик и даже не морщился, и в воздухе не пахло обожженной плотью. Арбели с ужасом смотрел в его невыносимо прекрасное лицо и чувствовал, как холодная рукоятка инструмента становится все теплее, теплее и уже обжигает кожу, будто нагревается от держащей ее руки. Это, подумал Арбели, Абсолютно, абсолютно невозможно. Скажи мне, где искать колдуна, потребовал незнакомец, и я убью его. Жестянщик смотрел на него, открыв рот. Он заточил меня в человеческое тело. Скажи мне, где его искать? Корбелли постепенно возвращалась в способность думать. Он еще раз взглянул на паяльник и вспомнил странное предчувствие, овладевшее им перед тем, как он прикоснулся инструментом к кувшину. Вспомнил бабушкины рассказы о лампах и сосудах с заточенными в них удивительными существами. Нет, это просто невозможно. Такое бывает только в старых сказках, но в ином случае остается предположить, что он внезапно сошел с ума. Сэр, пролепетал он, вы... «Джин?» Губы незнакомца дрогнули и окаменели, а взгляд стал настороженным. Но он не засмеялся над глупым вопросом и не назвал жестянщика сумасшедшим. «Так и есть!» — выдохнул Арбелли. «Господи, боже мой! Так и есть!» Он с трудом сглотнул и поморщился, потому что рука паяльника жгла ему руку. «Прошу вас!» «Я не знаком с этим колдуном. По правде говоря, я думаю, что колдунов вообще не осталось на свете». Он немного помолчал. «Наверное, вы провели в этом кувшине очень много времени». Человек, похоже, услышал и понял его. Он медленно убрал паяльник от шеи жестянщика, потом выпрямился и огляделся, как будто только что увидел, где находится. Сквозь высокие окна в мастерскую проникали звуки улицы. Стук колес и лошадиных копыт крики мальчишек-газетчиков. С гудзона донесся пароходный гудок, глухой и низкий. «Где я?» — спросил незнакомец. «В моей мастерской, в городе Нью-Йорке». Арбели старался говорить спокойно, «а все это место называется Америкой». Человек подошел к верстаку и взял с него один из паяльников, длинный и тонкий. Он смотрел на него с ужасом и изумлением. «Настоящий», — сказал человек. «Он настоящий!» «Да», — подтвердил Арбели. «Боюсь, что так». Человек отложил паяльник. Его челюсти сжались. Он словно готовил себя к худшему. «Покажи мне», — потребовал он наконец. «Босой!» Облаченный только в старую рубашку Арбелли и в рабочие штаны, Джин стоял у ограды Кастел-Гарденс на южной оконечности Манхэттена и, не отрываясь, смотрел на залив. Арбелли стоял рядом, но вплотную приблизиться не решался. Одежду они отыскали в куче ветоши у него в мастерской. Штаны были в пятнах от припоя, а рукава рубашки в давно прожженных дырах. Арбелли пришлось научить своего гостя застегивать пуговицы. Пораженный открывшимся видом, Джин перегнулся через низкую ограду. Он был жителем пустыни и никогда еще не видел такой массы воды. Она плескалась о камни у самых его ног и словно старалась подобраться еще ближе. Полуденное солнце таяло в ней и окрашивало непрерывно колышущуюся поверхность в разные цвета. Почти невозможно было поверить, что все это не мираж, созданный специально, дабы сбить его с толку. Казалось, в любое мгновение и город, и вода могут растаять в воздухе, уступая место знакомым холмам и степям сирийской пустыни, служившей ему домом почти 200 лет. Но минуты текли и текли, а Нью-Йорк и вода упрямо оставались на месте. «Как же?» — спрашивал себя Джин. «Он оказался здесь». Сирийская пустыня – далеко не самая суровая и бесплодная среди арабских пустынь, но все-таки она может показаться очень неприветливой тому, кто не знает ее секретов. Именно здесь, в VII веке, как позже назовут это время люди, и родился джин. Из множества кланов джиннов они порой сильно отличаются друг от друга и наделены разными приметами, свойствами и способностями – Он принадлежал к самой могучей и умной. Его внешний облик был непостоянен, как дуновение ветерка, и также невидим для людей. В этом подлинном облике он повелевал ветрами и перемещался на них по всей пустыне. А кроме того, он мог принимать вид любого животного, и тогда тело его становилось по-зверинному плотным, словно состояло из костей и мускулов. Он смотрел на мир глазами зверя и ощущал его звериной кожей, но внутри всегда оставался джинном, порождением огня, так же, как люди являются порождением земли. И как все прочие джинны, от отвратительных поедающих мертвечину гулей до хитрых озорников и фритов, он никогда не оставался в одном облике надолго. Как правило, джинны тяготеют к одиночеству, и нашему джинну, Это свойство было присуще более чем другим. В юности он иногда принимал участие в традиционных ритуалах и воздушных битвах, так популярных среди его сородичей. Воспользовавшись каким-нибудь незначительным предлогом или распри между кланами, они призывали на помощь ветры и, оседлав их, бросались в битву. Сотни джинов взмывали в небо, порождая сотни смерчей, воздух наполнялся песком и все прочие обитатели пустыни прятались в пещерах или хотя бы в тени скал, ожидая конца шторма. Джин повзрослел, подобные развлечения наскучили ему, и со временем он полюбил странствовать по пустыне в одиночестве. От природы он был любознателен, хотя ничто не могло удержать его внимание надолго, и на спинах ветров путешествовал от Ливийской пустыни на западе до равнин из Исфахана на востоке. Путешествия эти были сопряжены с немалым риском, потому что даже в самых засушливых пустынях случаются дожди, и начинаются они обычно без всякого предупреждения, а ведь джину, попавшему под дождь, грозит смертельная опасность. Какой бы облик он ни принял, и даже если обходился совсем без облика, он оставался все тем же, живой искрой огня, которую так легко потушить». Но судьба или мудрость берегла джинна. Он ни разу не попадал под дождь и странствовал, где хотел. Иногда он опускался на поиски золотых и серебряных жил, поскольку, как и все джинны, был искуснейшим кузнецом. Он умел изготавливать из металла нить не толще человеческого волоса или тонкие, как шелк листы или витые канаты. Единственным металлом, к которому он никогда не прикасался, было железо. Ведь всем известно, что джинны испытывают перед железом настоящий ужас и шарахаются от скал с прожилками железной руды, как шарахается человек, увидевший на дороге змею. Можно пересечь пустыню вдоль и поперек и ни разу не встретить другого разумного существа, но джинны никогда не ощущали себя в полном одиночестве, потому что долгие тысячелетия люди были их соседями». Племена бедуинов-кочевников странствовали по пескам, добывая в них скудные средства для своего существования. А далеко на западе и востоке были еще и города, которые с каждым годом росли и посылали в другие города все больше караванов. Но хоть джинны и люди были соседями, приязни друг к другу они никогда не испытывали. Люди опасались джиннов в большей степени — поскольку те умели становиться невидимыми или принимать чужой облик. Некоторые колодцы, пещеры и расщелины в скалах считались у людей обиталищем джинов, и они старались обходить их подальше. Бедуинские матери пришивали к одежде своих малышей амулеты из железных бусинок, дабы отпугнуть джинна, который пожелает вселиться в младенца или похитить его, чтобы сделать оборотнем. Старики рассказывали, что когда-то давно среди людей жили колдуны, обладающие великим и опасным знанием, которые умели повелевать джинами и могли загнать их в какой-нибудь сосуд или лампу. Но времена таких колдунов, уверяли старики, давно уже прошли, и от их знаний осталась только слабая тень. Но сами джинны жили подолгу, раз в восемь или девять дольше людей, И их память о могущественных колдунах еще не превратилась в легенду. Джинны постарше предостерегали молодых от встреч с людьми и уверяли, что те хитры и коварны. Знания колдунов на время утерянные могут снова быть найдены. Лучше соблюдать осторожность. И потому... Все общение джиннов с людьми сводилось к редким неприятным происшествиям, устроенным обычно каким-нибудь джинном низшей касты, гулем или эфритом, просто из азарства или злобы. В юности джин прислушивался к предостережениям старших и соблюдал осторожность. Странствуя по пустыне, он избегал встреч с бедуинами и никогда не приближался к караванам, медленно бредущим через пески к рынкам Сирии и Джазиры, Ирака и Исфахана. Но однажды случилось то, что неизбежно должно было случиться. Завидев вдалеке вереницу из двадцати или тридцати человек и множество верблюдов, нагруженных драгоценными товарами, Джин вдруг захотел разузнать о них побольше — Те джинны, о которых рассказывали старики, были глупы и упрямы, и потому оказались пойманными, но он не таков. Ничего страшного не случится, если он просто понаблюдает. Джин приблизился к каравану на безопасное расстояние и начал следить за ним. На мужчинах были длинные и широкие многослойные одеяния, пропыленные после долгой дороги, а головы они укрывали от солнца клетчатой тканью». Ветерок доносил до джинна обрывки их разговоров. О месте, куда они направлялись, о возможной встрече с разбойниками. Сильная усталость приглушала их голоса, горбила спины. Какие из них колдуны? Владея они высшими силами, давно бы уже безопасно перенеслись через пустыню. Прошло несколько часов, солнце уже клонилось к закату, а караван вступил в незнакомую для джинна местность — Тогда он вспомнил об осторожности и вернулся на безопасную территорию. Но это короткое знакомство с людьми только разожгло его любопытство. Он начал уже специально отыскивать в пустыне караваны и следовать за ними. Правда, всегда на безопасном расстоянии, потому что если он слишком приближался, животные начинали нервничать и вели себя беспокойно. И даже люди ощущали спиной что-то вроде ветерка. По вечерам, когда путники останавливались на ночевку в Оазисе или Каравансарае, Джин подслушивал их разговоры. Иногда они говорили о предстоящем пути, о своих болезнях, бедах и лишениях. Иногда вспоминали детства и сказки, услышанные от матерей, бабушек и теток. Хвастались, рассказывали друг другу уже повторенные много раз истории о собственных подвигах или о деяниях давно ушедших царей, калифов и визирей. Легенды эти они знали наизусть, но все-таки каждый раз рассказывали по-разному, долго и с удовольствием спорили о деталях. Особенно интересовали джинна всякие упоминания о его сородичах, вроде легенды о Сулеймане, который первый и последний из земных царей победил джинов и подчинил их своей воле. Джин слушал, размышлял, И скоро пришел к выводу, что люди – это удивительные существа, состоящие из множества парадоксов. Что толкает этих чудаков с таким коротким сроком жизни к саморазрушению? Чем влекут их полные опасности и путешествия и кровавые войны? И как уже к 18 или 20 годам достигают они такой мудрости и мастерства? Из их разговоров Джин узнал об удивительных постройках в больших городах, вроде Аш-Шама и Аль-куца, просторных рынках и новых мечетях, восхитительных зданиях, подобных которым еще не видел свет. Джинны не любят замкнутых пространств и никогда их не строят. Чаще всего их жилище- это примитивное укрытие от дождя. Но наш Джин увлекся новой идеей. Он выбрал подходящий участок в долине и все время, свободное от наблюдения за караванами, посвящал теперь строительству собственного дворца. Он раскалял песок пустыни и превращал его в податливые листы матового, сине-зеленого стекла, лепил из них стены и лестницы, полы и балконы. Снаружи он оплетал стены тонкой филигранью золотых и серебряных нитей, так что казалось, будто весь дворец спокоится в сверкающей паутине. Несколько месяцев он строил и тут же перестраивал его и дважды в досаде разрушил до основания. Даже когда здание было достроено, и Джин уже поселился в нем, он постоянно что-то переделывал. Чтобы положить пол в одной комнате, снимал потолок в другой, и та оставалась открытой свету звезд, находил в пустыне новые золотые жилы и добавлял филиграни на стены, а потом вдруг обдирал ее всю, чтобы позолотить интерьер центрального зала. Большую часть времени дворец, как и сам Джин, оставался невидимым, но иногда на закате последние лучи уходящего солнца словно поджигали его, и какой-нибудь путник, увидев на горизонте пылающий золотом черток, поспешно разворачивал коня, вонзал в его бока шпоры и только вблизи стоянки с ее кострами и людьми, осмеливался перевести дух и оглянуться назад. Тени в Кастел гарденс становились все длиннее, а Джин никак не мог оторвать взгляда от залива. Однажды, еще совсем юным, он набрел в пустыне на маленькую лужу. Молодые любят испытывать свои силы, и Джин, приняв облик шакала, зашел в воду так, что она покрывала его до середины лап и стоял там столько, сколько мог выдержать чувствуя, как холод медленно просачивается в тело. Только поняв, что лапы больше не смогут держать его, он одним отчаянным прыжком выскочил из воды. Никогда за всю его жизнь смерть не подходила так близко. А ведь это была всего только маленькая лужа. Джин почувствовал тошноту и отвел глаза от воды. По заливу... Тут и там сновали проворные буксиры и небольшие пароходики, оставляющие за собой зыбкий расходящийся след. Дневной свет уже мерк, и волнистая линия холмов на горизонте стала совсем черной. На небольшом острове перед ними стояла женская фигура, сделанная из какого-то зеленоватого металла. Ее размер поражал воображение. Сколько же гор надо было сравнять с землей, Сколько металла добыть, чтобы создать такую женщину? И почему она так уверенно стояла на таком диске земли, не проваливаясь в море? Арбелли уверял, что этот залив всего лишь крошечная часть огромного, не подающегося описанию океана. Даже приняв свой истинный облик, Джин никогда не смог бы пересечь его, а сейчас истинный облик был для него недоступен. Он еще раз внимательно рассмотрел железный браслет в надежде отыскать в нем какой-нибудь изъян и опять ничего не нашел. Широкая и тонкая полоска металла плотно охватывала запястье и сбоку фиксировалась при помощи стержня, вставленного в петли. В свете заходящего солнца крепление тускло поблескивало. Джин уже знал, что выдернуть или даже пошевелить стержень невозможно. И почему-то даже не пробуя, Он был уверен, что все инструменты Арбелли окажутся тут бессильными. Он закрыл глаза и, наверное, в сотый раз попытался, поборов заклятия заклятие браслета, изменить свой облик. Ощущение было такое, словно он не просто разучился, но никогда не умел делать этого раньше. И самое поразительное, что он совсем не помнил, как этот браслет оказался у него на руке. Помимо долголетия, джинны наделены великолепной, почти эйдетической памятью, и Джин не был исключением. Для него восстановленные человеком картины прошлого показались бы просто разрозненным набором неясных образов, но те дни, недели, месяцы, что предшествовали его пленению, были скрыты от него густым туманом. Последнее, что Джин помнил, это возвращение домой после наблюдения за особенно большим караваном, состоящим из сотни человек и почти трех сотен верблюдов. Два дня он следовал за ним на восток, прислушивался к разговорам, постепенно узнавал некоторых из людей. Один погонщик, худой и уже в годах, постоянно напевал себе под нос. Он пел о храбрых войнах бедуинах на быстрых конях и о добродетельных женщинах, любивших их. Но в его голосе слышалась печаль, даже когда слова песен были радостными. Двое охранников обсуждали новую мечеть в Ашаме, названную Большой мечетью. Огромное здание невиданной красоты. Еще один молодой стражник собирался жениться, и приятели по очереди упражнялись в остроуме на его счет. Обещали, что в первую брачную ночь спрячутся под стенами шатра и будут помогать новобрачному советами. Молодой стражник огрызался и спрашивал, с какой стати он должен доверять их советам, когда дело касается женщин, и в ответ выслушивал такие легенды о любовных подвигах старших товарищей, что вся компания хваталась за бока от смеха. Джин следовал за ними до тех пор, пока на горизонте не показалась тонкая полоса зелени. Это была Гута, оазис, стоящий на той же реке, что и сам Ашам. Аш Завидев ее, Он неохотно остановился и долго смотрел, как, удаляясь, караван становился все меньше, пока не начинал походить на тоненькую стрелку, нацеленную прямо на гуту Полоса зелени выглядела довольно привлекательно, но Джин помнил об осторожности и даже не попытался приблизиться к ней. Он был сыном пустыни и среди сочной растительности чувствовал бы себя не в своей тарелке, а кроме того... Ходили слухи о существах, которые не слишком хорошо относились к случайно забредшим джинам и легко могли заманить одного из них в реку и держать под водой до тех пор, пока тот не погаснет. Поэтому, решив проявить благоразумие, джин повернул домой. Обратный путь был долгим, и, достигнув своего дворца, он вдруг ощутил странное и тягостное одиночество. Возможно, в этом был виноват караван. Он привык к этим людям, к их разговорам, песням и рассказам. Но ведь он не был одним из них, он просто подслушивал. Наверное, для него пришел срок вернуться к своим сородичам. Джин решил, что больше не станет преследовать караваны, а вместо этого отправится туда, где обитает его клан, и какое-то время поживет среди них. Может, даже найдет себе джиннюю, которая сочтет его подходящим спутником». Он вернулся во дворец на закате, решил, что утром снова отправится в путь, и на этом его воспоминания обрывались. Только два образа ясно выступали из окутавшего память густого тумана. Смуглые узловатые пальцы застегивают железный браслет на его запястье, и охвативший его бездонный ледяной ужас обычная реакция джиннов на близость железа. Вот только почему он не чувствует его сейчас? И вторая картинка. Морщинистое мужское лицо, раздвинутые в ухмылке потрескавшиеся губы, выпученные желтые глаза, светящиеся торжеством. Колдун, подсказывал ему память. Вот и все. В следующее мгновение он, обнаженный и закованный в железный браслет, уже лежал на полу в мастерской арбелли. Только прошло между этими событиями далеко не мгновение. Судя по всему, Джин провел в кувшине больше тысячи лет. Приблизительную дату его пленения помог вычислить Арбелли, пока искал для своего гостя одежду в груди Ветыши. Он настойчиво расспрашивал Джинна о каких-нибудь запомнившихся ему событиях в мире людей, событиях, которые хотя бы примерно помогут установить год или век. После нескольких неудачных попыток, джин припомнил как двое стражников из каравана разговаривали о большой мечети недавно открывшейся в важшами. они говорили что в мечети хранится голова какого-то человека, а тела нет вспоминал он это показалось мне бессмыслицей наверное я не так понял но арбелли заверил джина что тот все понял правильно голова принадлежала человеку по имени Иоанн креститель. А мечеть теперь называется мечетью Амиядов, и стоит она в Ашаме больше тысячи лет. Это казалось невозможным. Как мог он провести столько лет в кувшине? Джинны редко жили больше восьмисот лет, а самому ему еще не исполнилось двухсот, когда он начал следить за караванами. Но, тем не менее, он не только не умер, но чувствовал себя таким же молодым, как раньше. Выходит... Кувшин не только вмещал его тело, но и останавливал время. «Наверное, — решил джин, — это устроил колдун, чтобы пленник оставался полезным как можно дольше. Сейчас кувшин стоял на полке в мастерской Арбелли. На нем, как и на железном браслете, не было клейма мастера. Арбелли показал ему частично стертый орнамент на широкой части, очевидно, какой-то магический узор, удерживавший джинна внутри». «Но как же ты там помещался, когда в кувшине было масло?» Несколько раз спрашивал недоумевающий жестянщик. «Самому джинну гораздо важнее было узнать, как он позволил заключить себя в сосуде, да еще в человеческом облике. Возможно, колдун проследил его до обители джинов или устроил какую-то ловушку возле дома. Интересно». Обращался ли с ним колдун как Сулейман со своими рабами, которых заставлял строить дворцы и казнить его врагов? Или просто выбросил кувшин с джином как надоевшую игрушку, которая становится скучной, как только приобретешь ее? Конечно, этот человек давно уже мертв. Могучие колдуны из старых сказок тоже были смертными. Желтоглазый человек обратился в прах много веков назад, но заклятие которое он наложил на Джина, не исчезла даже с его смертью. Подкралась страшная, леденящая мысль. «А что, если это навсегда?» «Нет». Джин быстро прогнал ее прочь. Так просто он не сдастся. Он взглянул на железные перила и схватился за них обеими руками, сосредоточился. Джин очень устал видимо долгое пребывание в кувшине подорвало его силы и все таки через несколько мгновений металл раскалился до красна он сжал перила еще сильнее потом отпустил и на металле остались отпечатки его пальцев нет он далеко не беззащитен он все еще джин и один из самых могучих в своем племени выход всегда найдется его пробрал озноб но он не обратил на это внимания, а развернулся и посмотрел на город, словно поднимающийся из воды на прямоугольные громады зданий, достающих до самого неба, на окна, сверкающие идеально ровными стеклами. Каким бы великолепием, судя по рассказам караванщиков, не поражали города аш и Аль-Кутс, Джин сомневался, что они были даже в половину так велики и удивительны, как этот Нью-Йорк. Раз уж он оказался заброшен в незнакомое место, окруженное смертельно опасным океаном и при этом заключен в единственном слабом и несовершенном облике, остается радоваться одному. Это место, несомненно, стоит того, чтобы его изучить. Стоящий неподалеку Арбели видел, как металлическая ограда сперва до красна раскалилась, а потом остыла под руками Джинна. Казалось невероятным, что подобное происходит посреди города, а люди вокруг, ничего не ведая, продолжают спокойно заниматься своими делами. Ему хотелось схватить ближайшего пешехода за воротник и закричать «Смотрите на этого человека! Он вовсе не человек! Смотрите, что он сделал с перилами!» Более верный способ попасть в сумасшедший дом вряд ли можно было найти. Через широкую полоску залива он посмотрел на город и попробовал увидеть его глазами джинна. Интересно, что бы он сам почувствовал, если бы, проснувшись, обнаружил, что проспал тысячу лет? От одного этого можно обезумить. А этот стоит, выпрямив спину, и хмуро смотрит на воду. И не высказывает никаких признаков безумия. Грязные старые тряпки малы ему, и смехотворно не соответствуют его лицу и фигуре. Они словно сами стыдятся своего убожества. Джин повернулся спиной к воде и уставился на дома, теснящиеся за границей парка. Только тут Арбелли заметил, что он дрожит с головы до ног. Джин сделал шаг от перил, и вдруг его колени подогнулись, и он начал падать. Арбелли едва успел подхватить его. — Ты болен? — Нет, — пробормотал Джин. Замерз! Они двинулись обратно в мастерскую, и всю дорогу Арбелли то поддерживал, то практически нес на себе своего нового знакомого. Когда они вошли в дом, Джинс, спотыкаясь, добрался до кузнечного горна и свалился рядом с ним на пол, прижавшись к горячей стенке. Скоро начал отлеть его взятая взаймы рубаха, но он, казалось, даже не заметил этого. Он закрыл глаза. Вскоре озноб прекратился, и Арбели решил, что его гость уснул. Со вздохом он оглядел свою мастерскую. На полке стоял медный кувшин, но пока мастеру не хотелось даже думать о нем. Сейчас ему подошла бы какая-нибудь нетрудная работа, тихая и монотонная. Он нашел чайник с дыркой в донышке, принесенный владельцем местного ресторана. «Отлично, это то, что надо». Залатать дырку в чайнике он мог даже во сне. Из листа металла он вырезал заплатку нужного размера, нагрел и ее, и сам чайник, и приступил к работе. Время от времени Арбелли посматривал на своего гостя и гадал, что случится, когда тот проснется. Даже неподвижный и спящий, Джин излучал какую-то странную энергию, словно он был не вполне реальным или наоборот, единственной реальностью во всей этой комнате. Наверное, и другие люди сразу же это почувствуют, но вряд ли они догадаются, в чем дело. Молодые матери в маленькой Сирии все еще надевали на запястье своих малышей браслеты из железных бусин и делали особые жесты от сглаза. Но больше из суеверия или по привычке, а не из-за настоящего страха. Их новый мир был очень далек от того, что сохранился только в бабушкиных сказках. По крайней мере, так они думали. Уже не в первый раз Арбелли пожалел, что у него нет друга, которому он мог бы доверить даже самую невероятную тайну. Но в их замкнутой сирийской общине Бутрос Арбелли всегда оставался немного чужаком, отшельником, которому вполне хватало общества его кузнечного горна. Он совершенно не умел поддерживать разговор о пустяках и на свадьбах или поминках в одиночестве сидел за столом, рассматривая штампы изготовителя на столовых приборах. Соседи тепло здоровались с ним, встретив на улице, но никогда не останавливались поболтать. У него было много знакомых и мало друзей. Когда Арбели жил в Захле, все обстояло примерно так же. В семье, состоящей из женщин, Он был единственным мальчиком, тихим и мечтательным. Кузнецом он стал по счастливой случайности. Однажды мать послала его с каким-то поручением, и по дороге он остановился у местной кузницы и, словно зачарованный, долго смотрел на большого потного человека, превращавшего лист железа в ведро. Именно это преображение поразило его. Из бесполезного в полезное, из ничего – Во что-то! На следующий день он вернулся и опять долго наблюдал за кузнецом, а потом приходил снова и снова, пока тот, измученный этой постоянной слежкой, не взял его в ученики. Скоро работа заполнила жизнь Арбели настолько, что в ней не осталось места ни для чего другого. В глубине души он понимал, что когда-нибудь, наверное, женится и заведет семью, а пока его все устраивало, и он ничего не хотел менять. Но теперь, глядя на распростертую перед горном неподвижную фигуру своего гостя, Арбели понимал, что большие перемены неизбежны. Такое же предчувствие перемен овладело им, когда он, не достигнув еще и семи лет, услышал через открытое окно страшный крик матери, узнавший, что ее муж погиб по дороге в Бейрут от рук бандитов. Сейчас как и тогда он ясно видел, как перед лицом чего-то большого и нового путаются, рвутся и меняются местами нити его жизни. «Что это ты делаешь?» — Арбели вздрогнул. Джин лежал по-прежнему неподвижно, но глаза его были открыты. Интересно, давно ли он наблюдает за ним? «Лужу, чайник!» — ответил мастер. «Хозяин забыл его на огне». Джин наклонился к чайнику. «А что это за металл?» — спросил он. «Тут два металла», — объяснил Арбелли. «Сталь, покрытая оловом». Он нашел на столе кусочек металла и протянул его Джинну, указав на слои. «Видишь? олово, сталь, олово. Олово слишком мягкое, чтобы использовать его в чистом виде, а сталь ржавеет. Но если использовать их вместе...» «Металл получится прочным и гибким». «Понятно. Ловко придумано». Он сел на полу и протянул руку к чайнику. «А можно мне попробовать?» Арбели протянул ему чайник, и Джин внимательно осмотрел его, крепко держа в руках, которые давно уже перестали дрожать. «Наверное, главная сложность в том, чтобы сделать края заплатки как можно тоньше, но при этом не обнажить сталь» задумчиво произнес он. «Да, именно так», — подтвердил удивленный Арбелли. Джин положил руку на дно чайника, подержал так немного, а потом начал осторожно тереть края заплатки. На глазах пораженного Арбелли ее очертания начали исчезать. Когда гость вернул ему чайник, его донышко выглядело совершенно как новое. «У меня есть к тебе предложение», — сказал Джин. В пустыне весенние дожди начинаются без предупреждения. Наутро после того, как Джин расстался с караваном около Гутты, небо покрылось тучами, и на землю упали сначала первые робкие капли, а потом хлынул настоящий ливень. Пересохшие русла рек и канавы наполнились водой. Джин смотрел на дождь, струящийся по стенам его дворца, и злился. Прямо с утра он собирался отправиться в поселение джиннов, а теперь ему придется ждать. Он бесцельно бродил по комнатам, изучал золотые и серебряные узоры на стенах, кое-где вносил ненужные изменения. Мысленно он все еще шел за караваном, прислушивался к чужим разговорам, приглядывался к жестам. Он вспоминал песню старого погонщика о бедуинах. Неужели ее герои действительно были так храбры, а их жены так прекрасны, и все они существовали лишь в старых полузабытых легендах. Три дня дождь то затихал, то усиливался снова, и три дня джин провел в вынужденном заточении, приводившем его в бешенство. Будь он свободен, он бы, наверное, понесся к самому краю земли, чтобы усталость прогнала из головы все мысли о мире людей» или, как собирался, отправился бы в поселение джиннов, где прошла его юность. Но когда тучи отдали земле всю накопившуюся в них влагу, и джин смог выйти наружу в чисто вымытый мир, он обнаружил, что все мысли о возвращении к сородичам испарились вместе с дождем».